Часть 32. Руслан. Мне кажется, я сейчас сдохну. Это слишком сильный удар. Прямо под дых, аж дыхание спёрло. Я сейчас чувствую себя хуже, чем в тот злополучный день, когда жена застала меня без штанов и выгнала из дома. Потому что именно сейчас меня настигла расплата. Катя мне больше не верит. Она не хочет со мной жить, ей противно меня видеть. Она меня разлюбила. Я был неубедителен. Я снова облажался. А могло быть иначе? После того, что она видела? Вряд ли. Никакие слова не сотрут ту картину, которую она застала. Но я не ожидал, что моя нежная ромашка проявит такую твердость, даже жестокость, что будет так хорошо владеть собой и так неумолимо идти к своей цели, к разводу. Очнувшись, я увидел за соседним столиком мужиков, которые распивали прозрачную жидкость из рюмок и выглядели очень довольными. Я подозвал официанта. «Принеси водки». «Сколько?» Я неопределённо махнул рукой. «Откуда я знаю, сколько нужно, чтобы залить эту боль?» «Я пью редко и мало, но сейчас... сейчас мне просто надо». Передо мной появился запотевший графин. Я налил рюмку, выпил, потом ещё одну. Вообще никакого эффекта. Просто ноль. Это вообще водка? Или вода, которая отвратно воняет больницей? После третьей рюмки эффект наступил. Странный эффект. Напряжение, стискивающее мои виски железным обручем, не ослабло, даже усилилось. Но при этом в голове наступила удивительная ясность и какая-то звенящая прозрачность. Мысли завертелись и понеслись по кругу. Я не изменял жене, не перешел эту черту, и я счастлив, что вовремя остановился. Но, откровенно говоря, я мог изменить. Я был близок к этому». Меня остановило осознание, что я как собачонка на поводке, что мной манипулируют, а я ведусь как лох. Меня это взбесило. Инна меня взбесила. Я сказал «стоп». Но был момент, о котором мне особенно неприятно вспоминать. Я ясно дал понять Инне, что ничего не будет. Послал её к Захару. Надо было послать гораздо дальше. Я был уверен, что у меня всё под контролем. Я думал, она обидится и уйдёт. Она строила из себя неприступную роковую стерву, а оказалась прилипалой. Любая нормальная баба на её месте ушла бы. Она разделась, предложила себя, я не повёлся. Это должно было её задеть. Но она не ушла. Вместо этого она прижалась ко мне своими кружевными буферами, а потом вообще упала на колени. Я этого не ожидал. И у меня случился момент зависания. Момент, когда всё вздыбилось и содержимое нижней головы ударило в верхнюю когда все решения и понимания куда-то улетучились, и остались одни инстинкты. Я повторял себе, я спокоен, я не ведусь. Когда она схватила меня за самое дорогое, я уже отвис. Это действие меня скорее испугало, чем возбудило. Я бы точно не пошёл дальше. Я просто не успел её оттолкнуть. Но если бы Инна с самого начала не взбесила меня своим высокомерным тоном и самоуверенным видом, всё могло бы быть по-другому. Я мог бы вляпаться в это дерьмо по полной. А, впрочем, в глазах Кати я и так весь в дерьме. Сейчас-то я понимаю, остановиться нужно было гораздо раньше. Надо было вытолкать Инну из кабинета сразу. Надо было твёрдо послать её в день знакомства. Главную ошибку я совершил два месяца назад, когда повёлся на эту пустышку, когда млел от её внимания, когда думал о ней и искал её глазами, когда хотел каких-то фейерверков вместо того, чтобы наслаждаться тем, что у меня есть. У меня было всё, что нужно для счастья. Но мне чего-то не хватало. Дебил. Я просто великовозрастный дебил. Детство в жопе заиграло, блин. Вернее, тоска по юности, веселью и свободе. Теперь у меня этой свободы хоть в три горла жри. Я всё потерял. Я потерял любовь своей жены. И я не знаю, получится ли её вернуть. Я попытался налить ещё водки, но в графине было пусто. Я махнул официанту, и передо мной появился ещё один запотевший графин. Время пошло быстрее. Кто-то щёлкнул пальцами, и мне уже говорят «Извините, мы закрываемся». Я вышел на улицу. Уф, свежий холодный воздух. То, что нужно, бодрит. Машину я, конечно, сейчас не поведу. Надо вызвать такси. Где мой телефон? Я открыл приложение. Такси подъехало через 10 минут. К этому моменту свежий воздух перестал на меня действовать. Снова начала клонить в сон. Я загрузился, закрыл глаза. «Эй, мужик, просыпайся, приехали!» «Что?» — Спросонья пробормотал я. «Выгружайся ты дома!» «Спасибо!» Я выбрался из машины, посмотрел вслед убегающим огням, а потом развернулся и увидел свою калитку. Таксист привёз меня домой, а не в гостиницу, потому что в приложении у меня по умолчанию забит этот адрес. Я пьян, но не настолько, чтобы не помнить, что здесь меня больше не ждут, но всё же настолько, чтобы попытаться ещё раз. Я шарю по карманам. У меня есть ключи, те, которые я забрал у Захара. О, вот они. Я открываю калитку, захожу во двор, смотрю на темные окна и решительным шагом направляюсь к входной двери.